Память святых мучеников Валериана, Кандида, Евгения и Акилы. Все святые и прославленные мученики пострадали в царствовании Диоклетиана и Максимиана, отправителя Лисия. Прежде всего, Валериан, Кандид и Акила были схвачены в горах Тропинзунских так как с наступлением тяжкого гонения они оставили дома свои и все имущество, и весь суетный мир и скитались в горах, предпочитая лучше жить со зверями, чем с богопротивными долопоклонниками. Схваченных троих мучеников нечестивые прежде всего послали в страну Лосийскую, в один городок по имени Пина, в тяжкое заточение в тамошней темнице, а затем спустя некоторое время привели их в трапезунт и представили правителю Лисию. Когда святые, допрашиваемые о христовой вере и побуждаемые к принесению идольских жертв, оказали неповиновение, тогда их прежде били ногими жилами, а затем повесили и строгали железными когтями, опаляя при этом горящими свечами. Святых страдальцев укрепляла божественная сила, невидимо пребывающая в них среди мучений. Она внезапно так устрашила мучителей, что они пали ниц, как мертвые, Видя это, Лисий ужаснулся и повелел отвести мучеников в темницу. Спустя несколько дней был схвачен и святой Евгений и подвергнут был жестокому биению за исповедание имени Иисуса Христа. Когда затем правитель пошел в Идальский храм, то за ним был веден и мученик Евгений. Войдя в храм, святой помолился Богу, и тотчас и пали и рассыпались в прах. Тогда по повелению мучителя слуги его оцепили веревками руки и ноги святого и, растянув его на земле, били в продолжении долгого времени толстыми палками. Затем повесили его на голову, строгали тело его железными когтями, опаляли свечами и раны его поливали крепким уксусом, смешанным с солью. После этого всех четырех святых мучеников вместе ввергли в огненную печь, а когда они вышли оттуда без всякого вреда для себя, они были усечены мечом. Таким образом окончили страдания эти святые».